Глава 14 Винс. «Привет. Здороваюсь я, пожимаю руку барни, на что он отвечает взаимностью. Как ты, Винс? Давно тебя не было. Весь в делах. Отвечаю, присаживаясь в кресло, на которое мне указывает приятель. Как она? Уже лучше. Думаю, совсем скоро. Можно выписывать. Ты сам ее заберешь. Я качаю головой, преодолевая едкое чувство вины, оставляющее на языке прогорклый привкус. Нет, она будет жить у родителей. Винс, ей нужна твоя поддержка», — настаивает барни. «Ей нужно спокойствие и как можно меньше напоминаний о случившемся. А я всегда буду напоминать ей о страшных событиях. Слушай, мы оба врачи и оба прекрасно понимаем... Как она может излечиться? Так что не пари чушь. Сам прекрасно знаешь, что правильным на пути к излечению является столкновение со своей проблемой. И если она будет от нее убегать, это только отсрочит выздоровление. Я молча смотрю на свои сцепленные ладони. Я все это прекрасно знаю, но не имею ни малейшего желания участвовать в выздоровлении Миранды. Я эгоистично хочу быть счастлив. Для этой женщины я сделал все, что мог. И теперь просто хочу стать свободным, чтобы ничто не удерживало меня от Элисон, чтобы не было никаких препятствий. Потому что хоть я и эгоист, все же совесть моя еще не совсем сдохла. Барни, что бы ты ни говорил... Я уже принял решение и отступать от него не намерен. У тебя кто-то есть? Я смотрю на приятеля молча, а потом отвечаю. Пока еще нет, но есть девушка, которая мне нравится. Винс, не надо мне рассказывать, как себя вести, ладно? Я тоже врач, как ты успел заметить, и полностью отдаю отчет своим действиям. Я и так положил два года на помощь Миранде. А теперь просто хочу двигаться дальше. Она твоя жена, Винс, восклицает он эмоциональнее, чем нужно. И я прищуриваюсь, глядя на него. Да ладно, тяну я все еще, не желая верить. Скажи, что, черт, барни, какого хера? Тебе мало своих граблей? На кой черт ты на мои-то наступаешь? Ничего не было. Бубнит он, хмурясь. Но было бы. Или вот-вот будет. Зачем ты уговариваешь меня жить с ней, если сам ее хочешь? Блять, барни, это херовая идея, мужик. Говорю я, вставая со стула. Начинаю расхаживать по кабинету, запустив пальцы в волосы. Нет, правда, я обжегся точно так же. «Не дури! Винс, у меня с Мирандой ничего не было!» Я останавливаюсь и снова внимательно смотрю в глаза приятеля. Либо он говорит правду, либо слишком искусно скрывает ложь. «У нее шизофрения, мужик!» — напоминаю я. «Вообще-то я ее лечащий врач, поэтому прекрасно знаю о ее диагнозе. наследственная. Я об этом я тоже в курсе. Не вообще какая тебе разница, если ты собрался разводиться с ней. Ты ведь знаешь, что можешь усугубить ситуацию, если. Знаю. Я в курсе рисков. Как блять этот разговор перешел с тебя на меня? Грустно усмехнулся Барни. А так что ты собрался трахать мою больную жену? Рявкнул я. «Я все равно тебя не смогу остановить, но ты знаешь о последствиях. Ты видел, какими они были для нас с Мирандой». Барни перестает улыбаться и задумчиво кивает головой, на что я просто разворачиваюсь и сваливаю из его кабинета. «Хочется запрыгнуть на байк и свалить назад в Вегас, но я приехал, чтобы увидеться с Мирандой, и я это сделаю». Медбрат открывает железную дверь, и я иду по направлению к палатам пациентов. Хотя они совсем не так не выглядят. О том, что это сумасшедший дом, свидетельствуют только решетки на окнах и железные двери, замки которых громко лязгают в тишине коридора. Место скорби, в которое я предпочитал бы не возвращаться. Но у меня нет выбора». Я оставил здесь свою жену после нашей общей трагедии, поэтому обязан заботиться о ней и хотя бы изредка навещать. «Привет, детка!» Тихо говорю я, глядя на спину Минди, которая смотрит в окно, сложив руки на груди. Она оборачивается и улыбается. Спокойная, собранная, нормальная. Ее взгляд осмысленный. В нем нет лихорадочного блеска и паники. Барни прав. Она готова к выписке. Миранда некоторое время смотрит на меня, а потом бросается вперед и обнимает за талию. Я зависаю на несколько секунд, а потом обнимаю в ответ, едва касаясь ее спины. Опускаю голову и целую ее в макушку. Минди пахнет так же, как всегда. Она высокая, но изящная и хрупкая. Такое она стала после того, как потеряла нашего ребенка, и ее болезнь усугубилась. «Я ждала тебя», — говорит она, поднимая голову и глядя на меня своими пронзительными серыми глазами. «Ты долго не приезжал, Винс. Прости, был занят». Миранда отходит от меня и садится на кровать, показывая, чтобы я присел рядом. Как только я опускаюсь на матрас, она поворачивается ко мне в полоборота и смотрит внимательно, слегка склонив голову на бок. Ты уже виделся с барни? Я киваю. Он сказал тебе, что выпишет меня через пару недель. Да. Ты заберешь меня? Я сжимаю челюсти, потому что нам предстоит нелегкий разговор. Мне требуется все мое мужество, чтобы озвучить женщине с хрупкой психикой то, что собираюсь. «Минди!» Я беру ее за руку и целую тонкие пальчики. «Нам нужно это обсудить!» Миранда перестает улыбаться. Она всегда тонко чувствует мое настроение и как будто знает о моих намерениях. «Тебя заберут твои родители». «Родители?» — шепотом спрашивает она. «А почему не ты?» «Дядка, ты поживешь пока у родителей». «А потом ты меня заберешь?» — спрашивает она с надеждой, которая разрывает мое сердце. Я чувствую себя последним подонком. «Финс, ты заберешь меня? Скажи, что заберешь!» И я понимаю, что у нее состояние на грани истерики. И, возможно, я слишком рано затеял этот разговор. И снова чувство вины накрывает меня с головой, потому что я поступаю как мудак». Я приехал именно сегодня, потому что вечером хочу рассказать Элли нашу с Мирандой историю, чтобы она приняла решение, нужен ли ей такой мужчина. И если нужен, то я хочу двигаться с ней дальше, потому что больше не могу просто дружить с этой девушкой. Она нужна мне целиком. И поэтому я как последняя скотина... Позаботившись о своих чувствах и совсем не подумав о состоянии Миранды, сейчас вываливаю на нее эту информацию. «Нет, детка, не заберу», — говорю я, опустив голову. Тишина. Такая оглушительная, что, кажется, звенит в ушах. Я поворачиваю голову и смотрю на Минди, а она смотрит в окно. На ее лице нет ни единой эмоции. Она медленно вытаскивает из моей ладони свои пальцы и сплетает их со своими так крепко, что белеют костяшки. «Ты говорил, что любишь меня, Минди». «Говорил, что любишь, Винс!» — перебивает она. В голосе чувствуются истерические нотки, и мой опыт подсказывает, что будет дальше. «Для тебя любовь — это пустой звук. Ты такая же мразь, как и все мужчины. Я ненавижу тебя. Ненавижу!» Все это она произносит спокойным тоном, а это еще хуже, чем если бы она кричала, потому что психически здоровая женщина уже расплакалась бы и начала кричать, но Минди продолжает говорить совершенно спокойно. «Уходи!» «Миранда, нам надо поговорить, детка!» Она медленно поворачивает голову И в ее глазах я вижу блеск ярости. В них бушует такой ураган эмоций, что ему пора бы выплеснуться, но Минди сжимает губы, а потом открывает рот и кричит. Так пронзительно, что закладывает уши. «Пошел вон! Ненавижу! Ненавижу!» «Ненавижу тебя!» Ее крик становится доказательством того, что тяжелые времена для психики Миранды миновали. Наконец она показывает нормальную реакцию, и мне от этого становится немного легче, как бы отвратительно это сейчас не звучало. Она вскакивает, и я тоже поднимаюсь на ноги. Минди толкает меня к двери, продолжая кричать. Я пытаюсь остановить ее и успокоить, но ожидаемо ничего не срабатывает. Через секунду в палату влетает барни с медбратом, который ловко скручивает Миранду и отводит их к кровати. «Пустите меня! Я сама успокоюсь!» Рычит она на барни, и тот кивает медбрату, давая понять, что Миранду можно отпустить. Как только он выходит из палаты, барни подходит к Миранде, и она бросается к нему, пряча лицо на его груди, пока плачет и бормочет о ненависти ко мне. Как бы мне ни хотелось сказать, что мне наплевать на ее чувства, это не так. Мое сердце обливается кровью при взгляде на нее. Я хочу сам подойти и успокоить ее, Объясни, чем вызвано мое решение, но Барни коротко качает головой и кивает на дверь. Прости, Минди, тихо говорю я и выхожу.